Ника закончила разговор с Наумом и вышла в светлую летнюю ночь. Остров затих. Закрытые двери и опущенные жалюзи магазина и кафе, опущенный шлагбаум с мигающим красным огоньком. До утра въезд на кайон закрыт. День пролетел, а она и не заметила. Надо сказать, по горячим следам ей удалось довольно много узнать о неприятном соседе и его гипотетических убийцах. Ушлый адвокат холдинга спас Болдырева от сурового приговора за аварию с погибшими, а родственников жертвы эти парни в расчет не принимали. Самонадеянно думая, что тихвинцы ничего не смогут им противопоставить, эти гадца с гигантом и ковкусной этим людям окажется не под силу. Болдырев и Леонидов успокоились и выбросили из головы аварию возле Веденского монастыря. А вчера, аккурат, когда минуло четыре года после гибели Елизаветы Кокиной, врача и фельдшера скорой помощи, Болдырев погиб при невыясненных обстоятельствах. Оказался ускал и то ли сорвался с ответственного подъема, то ли был убит. Да еще таким образом, что мысль о каре для грешников напрашивалась сама собой. Ника шла по тропинке к пляжу. Пришла жара и не спадала даже ночью. И Орловой захотелось искупаться перед сном, днем было не до заплывов. Обширную полосу песка у зеркально-гладкого озера от тропы отделяли высокие ели. Было совершенно безлюдно, казалось даже, что на острове она осталась одна. Идти в лагерь закупальником не хотелось. Сказывалась усталость и жара давила, расслабляла, будила лень. Ах, ладно, все равно никого нет. На всякий случай Ника все же осмотрелась, прислушалась. И скинула с себя всю одежду. У кромки воды она задержалась. Озеро было таким спокойным и величавым, что влетать в него бегом она не решилась. Да, днем опять приезжал экскурсионный автобус, и туристы, группа из южных краев устроили тут настоящую вакханалию. Хохот, плеск, визг, крики. Купальщики, сложив руки рупором, звучно окликали товарищей, которые одолевали подъем на скалу, а те раскатисто уколи им в ответ. Все жители лагеря только перевели дыхание, когда автобус наконец отъехал. Ника вошла в воду тихо, неспешно окунулась. Так, чтобы вода не разговаривала, как говорит Мияка. Холодная вода приятно охладила разгоряченное тело, смывала всю пыль, пот и усталость. После напряженного дня. Только когда холод стал пронизывающим, Ника поплыла к берегу. «Ничего, сейчас согреется». Чьи-то голоса донеслись из рощи. Кто-то шел со стороны лагеря. Ника, уже успевшая выйти на берег, спешно схватила одежду и, прикрывшись ею, юркнула под свисающие до земли ветви крупной ивы. «Фу, мне повезло, что здесь не тундра». Там негде было бы спрятаться, сверкала бы голым задом на много километров вокруг. Вот так поленилась сходить за купальником, терпи теперь. Ай, местных комаров, вот урод, как больно кусанул. Голоса приближались, кто-то тоже решил освежиться жарким вечером. Ника узнала их. Эти мужчина и женщина в первый день разговаривали в недострое о каком-то секрете, который они вынуждены скрывать и о многолюдье в лагере, которая им не помешает. Одеваясь, Ника осторожно выглянула из-за зеленых плетей ивы и увидела, кто это пара. «Вот так-так, маска, я вас знаю!» Парочка поспешила окунуться в воду, но, отплыв метров на двадцать, повернула обратно. Девушка, за ней парень, стуча зубами, выскочили на берег. «Тут вода, кажется, даже холоднее, чем с питерской стороны!» Пожаловалась Ира, энергично растираясь полотенцем и торопливо натягивая джинсы. «Бррр, прямо лёд!» «Север!» — пояснил Миша, тоже проворно одеваясь. «Посёлок у дороги жизни всё-таки намного южнее». «Миша!» — окликнула Ира, влезая в лоферы. «Да?» — обернулся муж. «Даже не верится, что всё уже позади». «Я тебе говорил, а ты сомневалась». «Теперь не буду. Как же я люблю, когда ты прав». После долгого и жаркого поцелуя пара удалилась, оставив искусанную комарами избитую с толку Нику с новой загадкой. О чем Ирина и Михаил беседовали в первый день в недостроенном доме? Какой у них был секрет? Они ведь супруги, а не любовники, которым приходится прятаться. И что такое у них все позади? Ника села на бревно, обкатанное озером до состояния бархатистой округлости и, облепленная озерными водорослями, наверное, выкинула одним из штормов и закурила. Итак, найти отца Лизы, на какой карельской турбазе он работает, вычислить бывшего тихвинского полицейского, куда именно в Карелию он отправился, выяснить, кто подбрасывал Болдыреву записки. Много загадок, и ей предстоит их разгадать. Ника лежала в своей палатке, закинув руки за голову и пыталась уснуть. Но мешали мысли о произошедшем минувшей ночью и о том, что она узнала, увидела и услышала. Ирина и Михаил со своими загадочными разговорами. Марина Фадеевна, которая сказала о Болдареве в прошедшем времени. Хотя от постояльцев турбазы пока скрывали информацию о его гибели. И странно вдруг она преобразилась за несколько секунд из хлопотливой тетушки в панамке и тесных бриджах, бесхитростно болтающей об удобствах в путешествиях и своих проблемах с пищеварением в совсем другую женщину. Бывший оперативник стихвина на днях выходил из делового центра на Сеной, где Ника месяц назад покупала в офисе турфирмы поездку на Кайон-Сари. Отец Лизы Кокиной, по словам Петра Леонидова, ушёл из семьи много лет назад и работает на карельской турбазе. Не здесь ли? Ника заворочилась в постели. «И тихое окно закрыто, и полок задраен, а я не сплю. Закон подлости». Когда хочется спать, непременно что-то мешает, то свет в окно проникает, то полог закрыт неплотно и холодом тянет, или комары залетают, или вот Болдырев по телефону орал у камней. «А сейчас спи, не хочу, а я ворочаюсь, как тот медведь из анекдота, который в ноябре кофе выпил». Она отбросила одеяло, показавшееся ей слишком жарким, и раскинулась на постели. «Завтра поговорю с Женей и Мияко». Почему-то все, с кем я сегодня беседовала, как сговорившись, рассказывают, как Женя схлестнулся с Болдыревым вечером у магазина. Охранникам пришлось их разнимать, и Женя потом возвращался в лагерь злющий и проклинал Егора Ивановича, на чем свет стоит. Правда ли это? Надо еще спросить у продавщицы в магазине. Хоть бы завтра работала та же девушка, которая стояла за прилавком в тот день. Я не знаю их графика. Если в самом деле был скандал с вызовом охраны, то она наверняка запомнила. Здесь не южный курорт, где орут все и всегда, и это обычное дело, а флегматичная Карелия, где такие африканские страсти в диковинку. Ника перевернула смятую подушку прохладной стороной вверх и попыталась закрыть глаза. Но отрешиться от размышления деле не удавалось. «Продавщица, надо обязательно расспросить ее». Откуда у Болдырева синяк около затылка? Поинтересоваться у Матвея, какие такие точки находятся на этом участке шеи? Что может произойти при нажатии на них? Отключка помрачения сознания? А сейчас спать, иначе утром буду как снулая рыба. Хорош сыщик с красными глазами, зевающая, как кошка на лежанке в дождливый день. Наконец-то удалось отогнать назойливые мысли и расслабиться. Натянув одеяло, Ника начала погружаться в дрему. Только усмехнулась, бедный Наум. Пожертвовал вечером в обществе своей новой дамы сердца, чтобы выудить информацию у Леонидова. Потратился на роскошный ужин с выпивкой в империале для этого обжоры. Да еще полпачки сигарет ему вскормил. Вот что значит настоящий друг. И на болотах от стрелка прикроет, и о личной жизни забудет. И даже сигарет любимых не пожалеет. Ника заснула. Во сне она снова очутилась на аллее Приморского парка в Ялте. Тонкая черная фигурка ждала ее среди деревьев в золотистом осеннем уборе. Откинув капюшон и задорно блестя раскосыми синими глазами, Мияка покачала головой. «Из двух направлений одно неправильное», — сказала она. «Выбирай получше Ника». «Разгадка рядом с тобой, найди ее, ты это сможешь». «Ай, вот уже и во сне думаю о расследовании, мысли и туда проникли. Или это сон в руку?» Ей повезло, в магазине за прилавком стояла та самая статная белокурая карелка. И она же работала позавчера. «Мы здесь через день работаем», — пояснила она. «По 12 часов смена с восьми до двадцати часов». «А интересно, наверное, в магазине на турбазе работать», — небрежно сказала Ника. «Столько людей перед глазами бывают очень интересные или забавные». За разговором она рассматривала сувенирную витрину. «Что лучше подарить морскому кружку Карелия или сувенир из бересты? Вот этот и сок очень стильный. Нет, вот рядом еще очень красивая фляжка. я лучше подарить Лиле, а Тася можно купить заколку». «Когда как!» – пожала круглыми плечами девушка. «Если много народу в сезон, то уже глаз замыливается, весь день лица перед прилавком мелькают, уже все одинаковыми кажутся. Разве что какой-нибудь совсем уж чудик попадется. Парень вот этот здоровенный!» – вдруг улыбнулась она. Блогер питерский. «Сегодня утром стримил на берегу, пошел в кафе завтракать, а переодеться забыл. Даже шлем не снял, девчонок там перепугал». Ника тоже рассмеялась, представив, что испытали девушки в кафе, когда в зал вошел лорд Дарт Вейдер с алым мечом и гулким басом начал заказывать завтрак. Потом они смеялись и фоткались с ним, продолжила продавщица. Хороший парень, звезду не врубает, общительный, веселый, вежливый. Но это действительно забавно. Вероника добавила к фляжке туиску и заколки еще шкатулку из бересты. Это подарю маме. И каменного котенка с ошкодливой мордахой для сестры. А попадется какой-нибудь склочник, вот и это беда. о это уж такое дело. Вам посчитать? В каждом заезде хоть один такой да попадается. Девчонки из кафе говорили, что давеча один у крыльца к девушке пристал. Она обедать шла, а он на пороге встал, не пуская, от чего, говорит, морозишься. Вам в один пакетик упаковать или каждую отдельно? А потом он с крыльца свалился, пьяный что ли был. «У меня перед этим с утра пива две баклажки покупал, литровые». «Ммм, с пива вроде так не окосеешь, чтобы с крыльца упасть». «А, смотря какое пиво! Если тёмное, крепкое, то, может, и захмелеешь. Да ещё, если на старые дрожжи упадёт. И по жаре скорее развезёт. Погода вон какая, будто не Карелия, а Сочи». «Да вы сами там были, видели эту картину маслом». «Ммм, он ещё и вечером тогда поскандалил у магазина». Задумчиво сказала Ника, выбрав для себя сувенирную карельскую кружку. «Говорят, так сцепился с блогером, что охрана их еле растащила». «Этого я не припомню». Продавщица споро уложила кружку в плотную картонную коробку, обернув для страховки пузырчатой пленкой. «Да, было, заходил вечером, бутылку на стойке купил. Я еще подумала, как бы опять не забузил. Да играется ведь, что могут из турбазы выдворить за такие художества». А стойки-то наши хороши, да надо меру знать. Притихший был, видно, днем его предупредили, что здесь надо прилично себя вести. С тем парнем в дверях встретился, отвернулся и вышел поскорее. «А мне говорили, будто вечером к магазину. Охрану вызывали, чтобы их разнять», – задумчиво сказала Ника. «Ну, не знаю, показалось, что ли, кому. Я за прилавком стою, двери рядом, открыто. Уж, конечно, услышала бы, если что». Нет, встретились в дверях и молча разошлись. Эту настойку взял и ушел. Парень этот минералки купил, полторушку и сыр в нарезке, тоже спокойно в лагерь пошел. Это днем давеча ребятам пришлось в кафе бегать, утихомиривать, пока драка не случилась. Кстати, что-то вчера этого толстого весь день не видать было. И сегодня тоже. Захворал, что ли? Или опять набедокурил, вот его и попросили с острова? Спросила девушка. «Не знаю, может быть». Хм, «Интересно, а если Вейдер с Болдыревым вечером перед трагедией встретились в магазине и молча разошлись, сделав свои покупки? А то нещего Малышеву было потом идти по тропе и чертыхаться от злости, как рассказывали Любаня с Маришей. А Чоповцам нечего было разнимать у магазина, как мне поведал Игорь Евгеньевич». Что-то он напутал день с вечером, а кафе с магазином. Оплатив покупки, Ника забрала пакет и вышла. Что-то мне это напоминает, скажем, ситуацию, когда пытаются перевести стрелки на другого человека.